Глава седьмая. Распространяющиеся пожары. Чайки парили в сером утреннем небе, и их пронзительные крики эхом повторяли скрип у ключин. Ритмичное поскрипывание весел было подобно нетерпеливому пальцу, который раз за разом вонзался ей в бок. Наконец Мириамель с искаженным от ярости лицом повернулась к Адраху. «Ты, ты предатель!» — возмущенно заявила Мириамель. Монах в изумлении уставился на нее, и его круглое лицо побледнело от тревоги. — Что? — кадрах смотрел на принцессу, словно хотел оказаться подальше от нее, но они сидели рядом на узкой корме лодки. Ленти, мрачный слуга Стриви, недовольно посмотрел на них, продолжая грести вместе с другим слугой. — Миледи, — начал кадрах, — я не... Его слабые возражения только еще больше рассердили принцессу. «Ты думаешь, я ничего не понимаю?» — вскричала она. «Да, иногда мне требуется много времени, но, в конце концов, я всегда добираюсь до истины. Граф назвал тебя Падрейк, и не он первый». «Это недоразумение, миледи», — возразил монах. «Тот другой умирал. Его сводила с ума боль. Жизнь уходила от него в иннискрече». «Ты свинья!» Полагаю, Стреви совсем не случайно узнал, что я покинула замок. И ему это стало известно. Едва ли не раньше, чем я сама приняла такое решение. Ты неплохо провел время, не так ли? Служишь сразу двум господам, верно? Сначала ты взял золото Варшевы, согласившись меня сопровождать, а потом и мое, когда мы были в пути, покупал себе один кувшин вина за другим, выпрашивал еду. «Я бедный монах, миледи!» Попытался оправдаться кадрах. Лучше помалкивай. Ты пьяница и предатель. Ты взял золото и у графа Стриеви. Я ведь права. Дал ему знать о моем появлении на острове. А я никак не могла понять, почему ты скрылся, когда мы прибыли в Ансис-Пелиппе. А пока я была пленницей, чем занимался ты? Уходил из замка? Ужинал с графом? Мериамель была так расстроена, что с трудом могла говорить. «И ты наверняка сообщил обо мне тому, к кому нас сейчас везут. Разве не так? Разве не так, как ты можешь носить монашеские одежды? Почему Господь просто не убьет тебя за святотатство?» Она смолкла, глотая горькие слезы, и попыталась восстановить дыхание. «Ну а теперь», — мрачно заявил Ленти, его единственная бровь сдвинулась к носу, — «кончайте ваши крики» и не вздумайте устроить какое-нибудь безобразие. «Заткнись!» — сказала ему Мириамель. Кадраху показалось, что у него появился шанс. «Все верно, братец. Прекрати оскорблять леди. Клянусь святым Мурфатом. Я не верю!» Монах так и не сумел закончить предложение. С невнятным криком ярости Мириамель наклонилась к нему и сильно толкнула. Монах взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, и свалился в зеленые волны Эмиттинского залива. «Ты спятила!» — взревел Ленти, бросив весло и вскакивая на ноги. Кадрах скрылся под желтовато-зеленой водой. Мириамель тоже поднялась на ноги и закричала. Лодка закачалась, и Ленти упал на сиденье. сверкнуло лезвие его ножа, и он уронил его в воду. «Ты вероломный мошенник!» — крикнула Мириамель и тут же взвизгнула от боли, когда Ленти схватил принцессу за руку, грубо ее сжал и заставил сесть. «Безумная сука!» — завопил Ленти. «Пусть умрет!» — задыхаясь, сказала Мириамель, стараясь вырвать руку. «Тебе не все равно!» Он протянул руку и сильно ударил ее по голове, и из глаз Мириамель снова хлынули слезы. «Хозяин сказал, чтобы я доставил вас обоих на бан, безумная сука! Если я потеряю одного из вас, мне конец!» — прорычал Ленти. Между тем кадрах вынырнул на поверхность, он отплевывался и отчаянно дергался, словно действительно тонул. Другой слуга Остриве, широко раскрыв глаза, продолжал грести, и они оказались совсем рядом с тонувшим кадрахом. Монах, в глазах которого плескалась паника, увидел, что они приближаются, рванулся к лодке, но в результате его голова снова скрылась под волнами. Через мгновение он снова всплыл на поверхность, теперь уже полностью охваченный ужасом. «Помогите — Помогите! — завершал он, отчаянно размахивая руками. — Кто-нибудь, здесь что-то есть! — Эйдены святые! — прорычал Лентий перевешиваясь через борт и стараясь сохранить равновесие. — Что там еще, акулы? Мириамель рыдала, обхватив себя руками. Ей было уже все равно. Лентий бросил монаху швартовочную веревку, но сначала кадрах ее не увидел, он продолжал изо всех сил лупить по воде руками и ногами. Но затем его рука запуталась в кольцах веревки. — Хватай, глупец! — крикнул Лентий. Наконец монах схватился за веревку двумя руками. Ленти подтащил его к лодке, многие Кадраха продолжали колотить по воде, словно он превратился в лягушку. Когда Кадраха оказался рядом, второй слуга положил весло и наклонился, чтобы помочь ему выбраться из воды. После нескольких неудачных попыток и множества проклятий им удалось втащить монаха через борт. Лодка раскачивалась, Кадраха лежал на дне, извергая из себя в воду. «Сними плащ и вытри его», приказал Ленти, когда монах немного пришел в себя. «Если он заболеет и умрет, ты будешь сама плыть до берега». мириамель неохотно подчинилась. Постепенно на горизонте начали вырастать коричнево-черные холмы северо-восточного Набама. Близился полдень, и солнце окрасило воду в яркие медные цвета. Двое мужчин гребли, лодка раскачивалась, уключены скрипели, скрипели и скрипели. Ярость Мириамель так и не прошла, но превратилась в безнадежный гнев. Вспышка погасла, остались лишь клеющие угольки. «Как я могла быть такой глупой?» — удивлялась Мириамель. Я верила ему, и еще того хуже. Он начал мне нравиться, и я получала удовольствие в его компании. Хотя он почти всегда бывал немного пьян. Всего несколько мгновений назад, когда она устраивалась на сиденье, Мириамель услышала, как в кармане сутана Кадраха что-то звякнуло. Она вытащила кошелек с вышитым гербом графа Стриви, в котором лежали серебряные монеты. Там даже нашлась пара золотых империалов. Столь неопровержимое доказательство его предательства на миг вернула ее ярость. Она даже подумала, не спихнуть ли его снова за борт. Но после недолгих размышлений пришла к выводу, что не испытывает гнева, необходимого для того, чтобы его убить. Более того, сейчас ее даже поразила сила собственного гнева. Мириамель посмотрела на монаха, который лежал на дне лодки, сжавшись в комок и спал, положив голову на сиденье рядом с ней. Рот кадраха оставался приоткрытым, он тяжело дышал, словно даже во сне ему не хватало воздуха. Розовое лицо покраснело еще больше. Мириамель подняла руку и посмотрела на солнце сквозь пальцы. Лето выдалось холодным, но сейчас, в середине лета, солнце жарило изо всех сил. Без раздумий она взяла край своего потертого плаща и накрыла им лоб кадраха, защищая его лицо. Ленти, который молча наблюдал за ней, не прекращая грести, нахмурился и покачал головой. В воде у него за плечом Мериамель заметила, как что-то гладкое и длинное показалось на поверхности, а потом снова скрылось в глубине. Некоторое время Мериамель наблюдала за чайками и пеликанами, летавшими над водой. Потом они возвращались на берег, сильно работая огромными крыльями. Пронзительные крики чаек напомнили ей Мермунд, дом ее детства, на побережье Эркенленда. Там я стояла на южной стене и наблюдала за лодками, плывущими вниз и вверх по глине-венту. С западной стены я видела океан. Я была принцессой, связанной обязательствами, которая накладывала на меня положение, однако могла иметь все, что только пожелаю. И вот, взгляните на меня. Она с отвращением фыркнула, заслужив еще один недовольный взгляд ленти. А теперь... «Когда я обрела свободу и могла бы пуститься в любые приключения, — подумала Мериамель, — я еще в большей степени стала пленницей. Я изменила облик, однако из-за предателя-монаха меня легче узнать, чем при дворе. Люди, которых я никогда не видела, сдали меня как любимую безделушку с рук на руки, и Мермунд потерян для меня навсегда, если только ветер растрепал ее коротко подстриженные волосы». Она ощущала пустоту. Если что, если мой отец изменится, он уничтожил дядю Джошуа, убил Джошуа. Почему он станет прежним? Ничто уже никогда не будет так, как было. Единственная надежда на лучшее умерла вместе с Наглимундом. Все их планы, легенды старого риммера Ярнауги, разговоры о магических мечах и люди — которые там жили, все исчезло. А что осталось? Если отец не изменится или не умрет, я вечно буду оставаться беглянкой. Но он никогда не изменится. И если он умрет, я умру вместе с ним. Глядя на металлический блеск Эметтинского залива, Мирямиль вспоминала прежнего отца. Ей было три года, когда он впервые посадил ее на лошадь. Мириамель помнила этот момент так ясно, словно с тех пор прошло всего несколько дней, а не целая жизнь. Элия с гордостью улыбался, глядя, как девочка в ужасе цепляется за спину чудовища. Она не упала, а как только он поставил ее на землю, перестала плакать. Неужели человек, будь он даже королем, способен устроить в своем королевстве такие ужасные вещи, как сделал мой отец? Когда-то он меня любил, Быть может, и сейчас любит. Но он отравил мою жизнь, а теперь хочет отравить весь мир. Волны, позолоченные заходящим солнцем, продолжали биться о приближавшийся берег. Лентей, второй слуга графа, вытащили весла из уключин, чтобы провести лодку между острыми скалами, торчавшими из воды со всех сторон. Когда они приблизились к берегу, Вода стала прозрачнее, и Мириамель увидела, как что-то вынырнуло на поверхность недалеко от них. Промелькнуло серое блестящее тело и с громким всплеском исчезло, чтобы снова появиться с другой стороны лодки в броске камня от них. Ленти перехватил ее взгляд, обернулся через плечо, и его холодное лицо исказилось от страха. Он обменялся несколькими словами со своим напарником, и они стали еще энергичнее гнать лодку к берегу. — Что это? — спросила принцесса. «Акула — Акула? Лентий даже головы не повернул в ее сторону. «Килпа — Килпа! — коротко бросил он, изо всех сил налегая на весло. Мириамель продолжала смотреть на воду, но видела только разбивавшиеся оберег волны. — Килпа? В Вимиттинском заливе? — не веря своим ушам, переспросила принцесса. — Они не заплывают так далеко. Они обитают только на глубине. — Только не теперь! — прорычал Лентий. Они атакуют корабли вдоль всего побережья. Любой глупец это знает. А теперь помолчи». Тяжело дыша, он продолжал налегать на весла. Встревоженная Мериамель продолжала смотреть на воду, но больше ничего не тревожило ее поверхность. Когда кель лодки наконец зашуршал по песку, лентей второй гребец выскочили из лодки и быстро затащили ее на берег. Они вместе перенесли кадраха подальше от воды и бесцеремонно бросили на землю. Он остался лежать, продолжая негромко стонать. Мириамель ничего не оставалось, как выбираться из лодки самостоятельно. Ей пришлось пройти по воде полдюжины шагов, высоко подняв полы монашеского одеяния. Мужчина в черной сутане священника спускался на берег по тропинке, идущей по крутому склону. Оказавшись на берегу, он решительными шагами направился к ним по песку. «Полагаю, это торговец рабами, которому меня должны доставить», сказала Мириамель холодно, не спуская глаз с приближавшегося мужчины. Ленте и его спутник ничего не ответили, с тревогой оглядывая берег. «Эй, там!» — крикнул мужчина в черном. На фоне постепенно стихавшего гула моря его голос показался громким и жизнерадостным. Мириамель с удивлением посмотрела на мужчину и сделала несколько шагов ему навстречу. «Отец Дениван?» — неуверенно спросила она. «Неужели это вы?» «Принцесса Мириамель?» — радостно воскликнул он. «Вот и вы! Я так рад!» Его широкая непритязательная улыбка сделала его похожим на мальчишку, но в курчавых волосах вокруг выбритой макушки уже виднелась седина. Он быстро опустился на одно колено, а потом поднялся и внимательно оглядел принцессу. «Издалека я бы вас не узнал. Мне сказали, что вы путешествуете, переодевшись в юношу. Получилось очень удачно, и вы перекрасили волосы в черный цвет». Мысли Мириамель пришли в полнейший беспорядок, но она почувствовала облегчение. Из всех, кто посещал двор ее отца в Мермунде или Хейхолте, Дениван был одним из немногих настоящих друзей, и неизменно говорил ей правду, когда другие предпочитали льстить, снабжал самыми разнообразными слухами и давал хорошие советы. Отец Дениван являлся старшим секретарем ликтора Ранессина, главы матери церкви, но всегда оставался таким скромным и искренним, что Мериамель часто приходилось напоминать себе, что он занимает высокое положение. «Но «Ну, что вы здесь делаете?» — наконец спросила она. «Вы пришли... Зачем? Чтобы спасти меня от торговца рабами?» Дениван рассмеялся. «Я и есть торговец рабами, миледи!» Он попытался сохранять серьезное выражение лица, но у него не получилось. «Торговцы рабами! Благословенный усилис! Что Стриви вам сказал?» «Ну, об этом позднее». Он повернулся к охранникам Мириамель. «Вы и двое. Вот печать вашего господина». Он показал им пергамент с красным восковым оттиском внизу. «Вы можете отправляться обратно и передайте графу мою благодарность». Ленти не слишком внимательно взглянул на печать. Он выглядел встревоженным. «Ну?» — нетерпеливо продолжал священник. «Что-то не так? Там Киупа», — с тоской сказал Ленти. «Они сейчас повсюду. Наступили злые времена», — сказал Дениван. А потом снисходительно улыбнулся. «Но сейчас день, а вы сильные мужчины. Не думаю, что вам стоит их бояться. Вы вооружены?» Слуга Стриви выпрямился во весь рост и властно посмотрел на священника. «У меня есть нож», — заявил Ленти. «Ох его стетто!» «Да, у него есть нож», — эхом отозвался его спутник на языке пердруина. «Ну, в таком случае я уверен, что у вас не возникнет проблем», — ободряюще сказал отец Дениван. И вас защитит эйден И он быстро сотворил знак дерева, а потом снова повернулся к Мериамиль. «Нам пора. Мы проведем здесь ночь. Но потом нам нужно будет поторопиться. Отсюда два дня пути до Санцелан-Эйдонитиса, где ликтор Ренесин с нетерпением ждет новостей». «Ликтор?» — с удивлением спросила Мериамиль. «Но какое он имеет отношение к происходящему?» Дениван успокаивающе взмахнул рукой, а потом посмотрел на кадраха. Он лежал на боку, а его лицо закрывал мокрый капюшон. «Скоро мы поговорим о нем и о многих других вещах», — обещал Деневан. «Складывается впечатление, что Стреви сказал вам еще меньше, чем я поведал ему. Впрочем, меня это не удивляет. Он умен, как шакал». Священник прищурился. «Что не так с вашим спутником? Ведь он ваш спутник, верно?» В «Стриве сказал, что вы путешествовали с монахом». «Он едва не утонул», — холодно сказала Мириамель. «Я столкнула его за борт. Одна из густых бровей Денивана поползла вверх». «Неужели? Бедняга! Ну, в таком случае ваш эйденитский долг состоит в том, чтобы помочь ему подняться на ноги, если только вы двое не намерены сделать это доброе дело». Он повернулся к слугам, которые уже направились к лодке. — Мы не можем, — мрачно ответил Ленти, — должны вернуться обратно до наступления ночи. — Я так и подумал, — сказал Деневан. — Что же, у сирис наделяет нас ношей из любви к нам. Деневан наклонился и взял кадраха под мышки. Сутана Деневана натянулась на широкой мускулистой спине, и он сумел посадить монаха. Священник посмотрел на лицо кадраха, и на его собственном появилось странное выражение. «Но это же подрейк?» — тихо сказал Дениван. «Как? Еще и вы?» — воскликнула Мириамель. «Что этот идиот творит? Неужто он послал глашатая в каждый город от Наскаду до Варенстена? Варенстен — остров недалеко от побережья Эркинлэнда, место, где родился король Джон». Дениван продолжал пораженно смотреть на монаха. «Что — Что? — пробормотал священник. — Стрива также его знал. Именно Кадрах продал меня графу. — Значит, он и вам сказал, что я отправилась в Наглимонт? — спросила Мириамель. — Нет, принцесса, нет. Священник покачал головой. — Я впервые узнал о том, что он с вами, когда увидел его на берегу. Мы много лет с ним не встречались. Он задумчиво сотворил знак дерева. «По правде говоря, я думал, что он умер». «О, страдающий усирис!» — выругалась Мериамель. «Кто мне объяснит, что все это значит?» «Мы должны вернуться в убежище, в такое место, где никто не сможет нам помешать. Сегодня башня маяка на вершине утеса в нашем распоряжении. Он указал на каменную башню, стоявшую на конце мыса к западу от того места, где они находились». «Но нам будет очень нелегко его туда доставить, если он не сможет идти. Я заставлю его идти самостоятельно», мрачно обещала Мириамель. Они наклонились и общими усилиями поставили монаха на ноги. Башня была не такой большой, как им показалось с берега. Каменная прямоугольная кладка с деревянным настилом на последнем этаже. Дверь разбухла от океанского воздуха, но Дениван распахнул ее, и они вошли, поддерживая монаха с двух сторон. Внутреннее помещение оказалось пустым, если не считать грубо сколоченных стола и стула, а также потертого ковра, который скрутили и оставили лежать у основания каменной лестницы. Сквозь открытое окно внутрь вливался морской воздух. Кадрах, все время молчавший, пока они шли к башне, сделал пару шагов и опустился на деревянный пол, положил голову на ковер, и почти сразу заснул. «Бедняга! Он совершенно измучен!» — сказал Дениван, взял стоявшую на столе лампу, зажег ее от другой, уже горевшей, потом подошел и внимательно оглядел монаха. «Он изменился. Возможно, это результат его злоключений». «Он довольно долго находился в воде», — сказала Мириамель, чувствуя себя немного виноватой. ну ладно — сказал Деневан. — Нам лучше оставить его здесь спать, а самим подняться наверх. Нам нужно о многом поговорить. — Вы ели? — Вчера вечером. Мириамель вдруг почувствовала ужасный голод. — И мне нужна вода. — Вы все получите, — с улыбкой ответил Деневан. — Поднимайтесь наверх. Я сниму мокру одежду с вашего спутника, а потом присоединюсь к вам. Комната наверху была обставлена лучше, чем внизу. Здесь имелась кровать, два стула и большой сундук у стены. Дверь мягко открылась, и Мириамель увидела вход в кладовку. На сундуке стояла тарелка, накрытая платком. Мириамель подняла платок и обнаружила сыр, фрукты и три круглых коровая черного хлеба. — Виноград, выращенный в горах Телегура, превосходен, — сказал священник, входя в дверь. — Угощайтесь. Мериамель набросилась на еду, не дожидаясь повторного приглашения. Она взяла целый карава и кусок сыра, затем оторвала большую кисть винограда и усилась на один из стульев. Довольный Дениван некоторое время наблюдал, как она ест, а потом исчез на лестнице. Вскоре он вернулся с кувшином, в котором что-то плескалось. «Колодец почти пуст, но в нем осталось немного хорошей воды», — сказал священник. «Итак, с чего начнем?» «Вы уже, наверное, слышали про Маглимунд, не так ли?» Мириамель кивнула с полным ртом. «Но, вероятно, вам известно не все», — продолжал Дениван. Джошуа и несколько его соратников сумели сбежать. От волнения Мириамель подавилась куркой хлеба. Дениван подошел к ней с кувшином, чтобы она смогла выпить воды. «А кто сбежал вместе с ним?» — спросила она, когда смогла говорить. «Герцог из Гремнур? Варшава?» Дениван покачал головой. «Я не знаю». Маглемонт подвергся ужасным разрушениям и спаслись совсем немногие. По северу бродит множество слухов, и выудить из них правду очень трудно. Но спасение Джошуа не вызывает сомнений. «Но как вам удалось это узнать?» спросила Мириамель. «Боюсь, некоторыми вещами я не могу с вами поделиться». Во всяком случае, пока, принцесса. Пожалуйста, поверьте, так будет лучше. Ликтор Ранисин отдает мне приказы, и я поклялся ему в верности, но даже его святейшеству я рассказываю не все. Он охмыльнулся. Именно так и должно быть. Секретарь великого человека должен постоянно иметь свободу действий, даже самым великим человеком. Но зачем вы велели графу Стриве прислать меня к вам? — спросила Мириамель. — Я не знал, насколько хорошо вы понимаете, что происходит. Я слышал, что вы направляетесь в Санцелан-Мейстревис, чтобы поговорить с вашим дядей, герцогом Леобардисом. Я не мог допустить, чтобы вы туда добрались. Вам известно, что Леобардис мертв. стриве мне рассказал. Она встала, взяла с тарелки персик и после недолгих колебаний отломила еще кусок сыра. Но известно ли вам, что Леобардис погиб в результате предательства от рук собственного сына? — Бенигарис? — Мириамель удивилась. — Но он же занял место герцога. Неужели дворянство не сопротивлялось? а его предательстве известно немногим, но слухов полно. И его мать — Несаланта, герцогиня Набана, его главная опора хотя я уверен, что она подозревает о том, что сделал ее сын». «Но если вам известна правда, почему вы ничего не предпринимаете? Почему Эликтор бездействует?» Дениван склонил голову, и его лицо исказило гримаса боли. «Потому что это как раз из тех вещей, о которых я ему не рассказал», — ответил он. «Однако я уверен, что до него доходят слухи». Мириамель поставила тарелку на кровать. «Элизия, мать Господня, почему вы не рассказали, Дениван?» «Потому что у меня нет доказательств. Более того, я не могу раскрыть свой источник, а Ликтор ничего не сможет сделать, не имея точных фактов, миледи. И лишь ухудшит и без того напряженную ситуацию. В Набане возникли и другие серьезные проблемы, принцессы «Пожалуйста!» Она нетерпеливо взмахнула рукой. «Я сижу здесь, в монашеском облачении, постригла волосы под мальчишку. Меня со всех сторон окружают враги, за исключением вас. Во всяком случае, именно такое впечатление у меня складывается. Называйте меня Мириамиль и расскажите, что происходит в Наббане». «Я могу вам кое-что рассказать, но с остальным придется подождать. Я игнорирую не все мои секретарские обязанности». «Мой господин Ликтор будет рад, если вы посетите его в санцелан целан и у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить во время путешествия», — он покачал головой. «Достаточно сказать, что люди недовольны, а безумцы, предрекавшие конец света, над которыми когда-то смеялись на улицах Набама, теперь привлекают всеобщее внимание. Мать-церковь в осаде». Он наклонился вперед, разглядывая свои крупные руки, словно пытался отыскать там нужные слова. Люди чувствуют, что над ними нависла тень, и хотя пока они не могут ее назвать, она омрачает их жизнь, и их мир стал темнее. Смерть Леобардиса, а вашего дядю очень любили, мириамель потрясла его подданных, но более всего их пугают слухи. Говорят, что на севере творится что-то похуже войны и намного страшнее, чем борьба за власть между принцами. Дениман встал и распахнул дверь, чтобы впустить внутрь больше свежего воздуха. Море внизу оставалось плоским и блестящим. Глашатые конца света в общественных садах и на площадях предвещают наступление темной силы, намеренной сбросить святого Усириса и людских королей. На площадях они кричат, что все должны склониться перед новым монархом, истинным повелителем Светлого Арда. Денивен вернулся и встал рядом с Мириамель, и теперь она увидела следы глубокой тревоги на его лице. В некоторых темных местах уже начали шепотом произносить имя приближающейся расплаты. Они называют «Короля Бурь». Мириамель тяжело вздохнула. Даже полуденное солнце не могло разогнать тени, которые, казалось, столпились в комнате. «Об этом говорили в Наглимунде», — сказала Мириамель, когда они вышли на крытую галерею и стали смотреть на воду. Старик из Наглимунда, Ярнауга, кажется, также считал, что приближается конец света. Но я слышала не все, что он говорил. Она повернулась, чтобы посмотреть на деневана и на ее худощавом лице появилась печаль. От меня многое скрывают из-за того, что я девушка. Это неправильно. Я умнее большинства известных мне мужчин. Дениван не стал улыбаться в ответ. Я в этом не сомневаюсь, Мириамель, — ответил он. На самом деле вам следует отвечать на более серьезные вызовы, чем просто быть умнее мужчин. Я покинула на Глимун для того, чтобы что-то изменить, — продолжала она печально. Ха! Я поступила очень умно, не так ли? Я рассчитывала убедить Леобардиса стать союзником дяди, а он и бестовоем был. А потом его убили, и от него уже не могло быть пользы для Джошуа. Она немного прошлась вдоль периметра башни и стала смотреть на горный хребет и его обратный склон, уходивший в зеленую долину. Дальше тянулись зеленые холмы, и яркое солнце освещало траву, по которой гулял ветер, оставляя за собой рябь. Мириамель попыталась представить конец света, но не сумела. — Откуда вы знаете Кадраха? — наконец спросила она. — Имя Кадрах я впервые услышал от вас, — ответил Дениван. — Я знал его как подрейка много лет назад. — Но наверняка не так и много, — Мириамель улыбнулась. — Вы не такой уж старый человек. Священник покачал головы. — Наверное, у меня молодое лицо, но на самом деле мне уже почти сорок. Я не намного младше вашего дяди Джошуа. Мириамель нахмурилась. — Ладно, много лет назад, и где вы с ним встречались? — В разных местах. Мы были членами одного и того же ордена, пожалуй, так его можно назвать. Но потом с подрейком что-то случилось. Он отошел от нас, и о нем стали рассказывать не самые хорошие вещи. Складывается впечатление, что он пошел по очень дурной дорожке. — но ясное дело, — проворчала Мириамель. Дениван с любопытством посмотрел на принцессу. «А как получилось, что вы устроили ему неожиданное и не слишком желанное купание?» Мериамель рассказала ему о своем путешествии с Кадрахом, о том, что подозревала его в мелких предательских поступках, а потом о подтвердившейся большой измене. Когда она закончила Дениван, снова повел ее внутрь, и Мериамель обнаружила, что к ней вернулся голод. «Он повел себя не лучшим образом по отношению к вам, Мириамель, но, как мне кажется, не совершил ничего ужасного», — сказал священник. «Для него еще остается надежда, и не только на спасение, на которое мы все рассчитываем. Я имел в виду, что он еще может избавиться от своих дурных привычек и пьянства». Дневан подошел к краю лестницы и посмотрел вниз на кадраха. По-прежнему спавший монах был накрыт грубым одеялом. Руки раскинуты в стороны так, словно его только что вытащили из опасных волн. Влажная одежда висела на низких стропилах. Даниван вернулся в комнату. «Если бы он полностью перешел на сторону зла, то почему он остался с вами после того, как получил серебро от Стриви?» — спросил священник. «Чтобы сохранить надежду, продать меня еще кому-нибудь?» — с горечью ответила Мериамель. «Моему отцу, тете» торговцам, детьми на раксе, кто знает. «Может быть», — ответил секретарь ликтора «но я так не думаю. Я полагаю, он чувствует себя ответственным за вас, хотя это не мешает ему получать выгоду в тех случаях, когда вы, по его мнению, не можете пострадать, как в случае с хозяином Пердруина. Но если тот подрейк, которого я знал, не исчез полностью, он не причинит вам вреда» и постараются не позволить кому то другому вас обидеть Я бы не стала на это рассчитывать мрачно ответила мериамель я снова начну ему доверять только после того как звезды засияют в полдень дениван внимательно посмотрел на нее а потом сотворил в воздухе знак дерева в наши дни следует быть осторожным с подобными заявлениями меди потом на его лице снова появилась улыбка однако ваши слова про сияния звезд Напомнили мне, что нам предстоит работа. Когда я готовил для вас это место, я обещал хранителю маяка, что мы зажжем его сегодня ночью. Моряки, плавающие вдоль берега, будут надеяться на его свет, чтобы избежать столкновения с камнями и благополучно добраться до причалов Басиаса-Репра. Портовый город на северном побережье Набана в Эмиттинском заливе означает «Устье реки». «Я намерен сделать это прямо сейчас, пока не начало темнеть. Хотите пойти со мной?» Он спустился по лестнице и вернулся с лампой. Мириамель кивнула и последовала за ним. «Однажды я была в Вентмуте, когда зажгли хейфар», — ответила она. «Он показался мне огромным?» «Да, намного больше, чем наша скромная свеча», — согласился Дениван. «Будьте осторожны на лестнице, она очень старая. В верхнем помещении башни едва хватало места для маяка. Огромные масляные лампы стоявши посередине. На крыше башни имелось отверстие для дыма, а вокруг фитиля шла ограда, защищавшая огонь от ветра. Большой изогнутый металлический щит стоял за лампой, чтобы отражать свет в сторону моря. А это для чего? спросила Мириамель, проводя пальцем по гладкой отполированной поверхности щита. «Он усиливает свет», — ответил Деневан. «Обратите внимание, он изогнут словно чаша. Это позволяет фокусировать свет и направлять его в окно. Ну, как-то так». Подрейк мог бы объяснить лучше. «Вы имеете в виду кадраха?» — недоуменно спросила Мириамель. «Ну, раньше его называли подрейком. Когда-то он прекрасно разбирался в механике. Блоки, рычаги и все такое». Много занимался натурфилософией до того, как изменился. Дениван поднес ручную лампу к большому фитилю и продолжал держать ее неподвижно. «Лишь Эйден знает, сколько масла он сжигает», — продолжал священник. Нагонец фитиль загорелся. Щит действительно усиливал свет, хотя солнце все еще проникало внутрь сквозь распахнутые окна. «На стене висят щипцы», — сказал Дениван, указывая на пару длинных шестов с металлическими чашами на концах. Завтра утром нужно не забыть погасить фитиль. Когда они вернулись на второй этаж, Дениван предложил Мириамель взглянуть на кадраха. Она немного задержалась, чтобы взять кувшин с водой и виноград. Не было никакого смысла морить монаха голодом. Он проснулся и теперь сидел на единственном стуле, глядя в окно на залив, ставший серо-голубым в сгущавшихся сумерках. Казалось, он погрузился в себя и сначала даже не реагировал, когда Мериамель предложила ему поесть, но потом решил выпить воды. А еще через некоторое время принялся за виноград. «Подрейк», — сказал Дениван, подходя ближе, — «ты меня помнишь? Я отец Дениван. Когда-то мы были друзьями». «Я тебя узнал, Дениван», — после долгой паузы ответил Кадрах. Его хриплый голос странным эхом прокатился по маленькой комнате. «Но подрейк экранир давно мертв. Остался только Кадрах». Монах старался не смотреть Мириамель в глаза. Дениван не спускал с него пристального взгляда. «Ты не хочешь разговаривать?» — спросил священник. «Ты не мог совершать поступки» которые заставили бы меня думать о тебе плохо». Кадрах поднял голову, и на его круглом лице появилась усмешка, но серые глаза наполнились болью. «Неужели это правда? Я не мог совершить столь ужасных деяний, чтобы мать, церковь и другие наши друзья приняли меня обратно?» Он горько рассмеялся и презрительно взмахнул рукой. «Ты лжешь, брат Дениван!» «Есть преступление, которое нельзя простить, и специальное место, приготовленное для злоумышленников». Он мрачно отвернулся и отказался продолжать разговор. Снаружи волны продолжали с рокотом набегать на берег и откатываться назад, словно приглушенные голоса, приглашавшие ночь. Тиамак наблюдал, как старый Магаиб, Руахо Гончар, и другие старейшины садились в раскачивающуюся плоскодонку. У них были мрачные лица, что вполне соответствовало духу церемонии. ритуальное ожерелья из перьев поникли во влажной жаре. Магаиб, неуверенно стоявший на корме лодки, оглянулся на берег. «Не подведи нас, Тиамак, сын Тагамака!» — хрипло сказал он, нахмурился и нетерпеливо убрал с глаз листья головного убора. «Расскажи тем, что живут на материке. в Враны не являются их рабами. Наш народ оказывает тебе величайшее доверие». Один из внучатых племянников помог старому магаибу сесть, и тяжело груженная лодка медленно поплыла по реке. Тиамак с кислым выражением посмотрел на украшенной резьбой призывающий посох, который ему вручили. Враны были расстроены, потому что Бенигарис — Новый повелитель Наббана потребовал более высокие налоги зерном и драгоценными камнями, а также молодых сынов в Вранов, чтобы они служили во владениях аристократов Наббана. Старейшины хотели, чтобы Тиамак отправился туда, поговорил с ними и выразил протест против вмешательства Наббана в жизнь Врана. Таким образом, на хрупкие плечи Тиамака возложена еще одна обязанность. Но сказал ли кто-то из Вранов хоть одно доброе слово относительно его учености? Нет, они относились к нему немногим лучше, чем к безумцу, повернувшемуся спиной к Врану и его народу, чтобы следовать обычаям людей материка, пока им не потребовался тот, кто способен писать или говорить на языках Набана или Пердруина. Тогда они заговорили о долге Тиамака перед своим народом. Тиамак сплюнул с крыльца своего дома, глядя на текущую под ним зеленую воду. Он поднял лестницу и оставил ее лежать неаккуратной грудой, а не сложил, как обычно. Тиамака переполняла горечь. Впрочем, все совсем не так плохо, решил он позднее, дожидаясь, когда закипит вода в котелке. Если он попадет в Набан, выполняя требования своих соплеменников, он сможет навестить мудрого друга, который там живет, и выяснить, что возможно. О странной записке доктора Моргенеса она обеспокоила Тиамака уже несколько недель, однако он так и не сумел приблизиться к решению. Его послание, отправленное с почтовой птицей в Иконук Уки-Куку, вернулось нераспечатанным, и это тоже вызывало у него тревогу. Птицы, которых он посылал к доктору Моргенесу, также вернулись и не принесли никаких новостей, но это тревожило Тиамака меньше чем молчание Уки-Кука. Ведь в последней записке Моргене сообщил, что некоторое время не сможет с ним связываться. Женщина-ведьма, живущая в Альтхорте, также молчала, как и его друг в Набане. Однако двух последних птиц-тямак отправил всего несколько недель назад, и ответ еще мог прийти. «Но только не в том случае, если я уйду в Набан», сообразил он. А так я не увижу ответов в течение двух месяцев. Тут только он понял, что не знает, как поступить с птицами. У него не было достаточного запаса зерна, чтобы они дождались его возвращения. И, конечно же, он не мог взять их с собой. Значит, придется их выпустить, чтобы они сами о себе позаботились. И надеяться, что они не улетят далеко от его маленького домика, и он сможет снова их поймать, когда вернется. А если улетят и не вернутся... Что он будет делать? Тогда ему придется выучить других. Вздох Тиамака заглушил шипение пара, вырвавшегося из-под крышки котелка. После того, как он бросил желтокорень, траву для заваривания чая, чтобы тот хорошенько прокипел, маленький ученый попытался вспомнить молитву для удачного путешествия, которую должен был вознести тому, кто всегда вступает по песку — Богу. Но сумел вспомнить только обрывки молитвы Покажи тайное место рыб, Которое не особенно подходило. Тиамак снова вздохнул. Хотя он больше не верил в богов своего народа, Он считал, что молитва никогда не помешает. Однако произносить следует только те, Что подходят к случаю. Размышляя на эти темы, Тиамак не забывал о проклятом пергаменте, О котором Моргенис упомянул в своем письме. Или так только казалось? Ведь старый доктор Никак не мог знать, что он попал к Тиамаку. Следует ли взять пергамент с собой и рискнуть потерять? Нет, он должен показать его другу в набане и спросить совета. Так много проблем. Они теснились у него в голове, как назойливые мошки. Он должен был все тщательно обдумать. В особенности, если утром ему придется отправиться в набан, он должен изучить все кусочки головоломки. Сначала послание Моргенеса, которое он перечитывал дюжины раз в течение четырех лун, или сколько там времени прошло с того момента, как он его получил. Тиамак достал письмо из деревянной шкатулки и разгладил его, оставив пятна от испачканных желтокорнем пальцев. Впрочем, он уже давно выучил его содержание наизусть. Доктор Моргенес писал о своих страхах относительно «времени звезды завоевателя», что оказалось над ними чтобы это ни значило, и потребуется помощь Тиамака. Если некоторые ужасные вещи, на которые, как говорят, намекается в печально известной книге священника Ниссиса, их следует всячески избегать. Но каких вещей? Печально известная утраченная книга. Речь идет о Дю Сварденверде, пророческой книге Ниссиса, о чем знает любой ученый. Ниссис, священник-помощник Хьелдина. Тиамак засунул руку в шкатулку, вытащил аккуратный сверток и развернул свой самый ценный пергамент, который осторожно расправил на столе рядом с письмом Моргинеса. Пергамент, на который Тиамак наткнулся благодаря удаче на рынке в Кване Туполя, был исключительно высокого качества. Такого Тиамак не мог себе позволить. Ржавыми коричневыми чернилами кто-то записал северные руны Риммеров, но использовал архаичный язык Наббана, каким он был пять столетий назад. Приведите из скалистого сада Нуанни того, кто хоть и ослеплен, но может видеть. Найди клинок, что положит розу к подножию великого дерева Риммера. Найди призыв, чей громкий зов назовет имя зовущего. На корабле в самом мелком море, когда клинок, призыв и человек Придут к правой руке принца, тогда пленник снова обретет свободу. Под этой непонятной поэмой было написано печатными буквами «Ниссис». Что же оставалось думать Тиамаку? Моргенес не мог знать, что Тиамак обнаружил страницу из почти легендарной книги. Вран никому об этом не рассказывал. Однако доктор написал, что Тиамаку предстоит важная работа каким-то образом связанная с Дю Сварденвирдом. Все вопросы, отправленные Моргенеса и другим мудрецам, остались без ответа. А теперь он должен был отправиться в Набан, чтобы передать просьбы своего народа людям материка. Однако он все равно не понимал, что все это может значить. Тиамак вылил чай из котелка в свою третью любимую чашку, вторую в списке он уронил и разбил сегодня утром когда старый Магаиб и другие начали спорить у него под окном. Он приложил тонкие пальцы к теплой чашке и подул. «Горячий чай? Горячий чай!» — всегда говорила его мать. Сегодня стояла невероятная жара, и воздух был таким неподвижным и душным, что ему казалось еще немного, и он сможет в него нырнуть и поплыть. Такая погода сама по себе еще не делала его несчастным ведь в самые знойные дни чувство голода заметно притуплялось тем не менее в воздухе было нечто вызывавшее замешательство словно врам стал раскаленным бруском металла на наковальне мира а по нему стучал огромный молот и мог превратить его во все что угодно в это утро руахок гончар воспользовался моментом чтобы посплетничать пока старому Магаибу помогали преодолеть лестницу и сказал что колония гантов Строит новое гнездо всего в нескольких фарлонгах от реки, начинавшейся от деревенской рощи. Прежде ганты никогда не осмеливались настолько приближаться к человеческим поселениям, и хотя Роахок, посмеиваясь, заявлял, что в вранны скоро сожгут гнезда, новость вызвала у Тиамака тревогу, словно был нарушен какой-то неопределенный, но важный закон. Ганты — отвратительные хитиновые, кажущиеся разумными существа. По мере того, как медленный знойный день постепенно приближался к вечеру, Тиамак попытался осмыслить требования герцога Набана и письмо Моргенеса. Но видения со строящим гнездо гантами постоянно вторгались в его мысли. Их коричнево-серые челюсти постоянно щелкали, а безумные черные глаза сверкали. И Тиамак никак не мог избавиться от глупейшего ощущения, что все эти вещи каким-то образом связаны. «Виновата жара», — сказал он себе, — «если бы только у меня был кувшин холодного пива из папоротника. Дикие идеи тут же исчезли бы». Но у него даже не хватило желтокорня, чтобы сделать еще одну чашку чая, не говоря уже о пиве из папоротника. Сердце Тиамака переполняло тревога, и ничто в широком жарком вранне не приносило покоя. Тиамак встал с первым утренним светом. К тому моменту, когда он приготовил и съел сухое печенье из рисовой муки и выпил немного воды, в болоте стало очень жарко. Он состроил гримассу и принялся собирать вещи. День больше подходил для купания в одном из безопасных прудов, чем для путешествия. Впрочем, вещей у него было совсем немного. Он выбрал запасную набедренную повязку, халат и пару сандалей, чтобы носить их в набане Он не хотел подтверждать мнение большинства обитателей набана о дикости своего народа. Во время этого путешествия ему не потребуется доска для письма, деревянная шкатулка, да и большинство других скромных вещей. Свои драгоценные книги и пергаменты он не осмелился брать с собой. Не приходилось сомневаться, что он несколько раз окажется в воде еще до того, как доберется до городов обитателей материка. Тиамак решил, что должен взять с собой пергамент Ниссиса, поэтому завернул его в двойной слой листьев и положил в кожаный мешочек, который ему подарил доктор Моргенис, когда Тиамак жил в Пердруине. Он положил мешок, посох и одежду в свою плоскодонку а также третью любимую чашку, несколько кухонных приборов, прощу и круглые камни, завернутые в листья. Потом подвесил на пояс нож и кошелек с монетами. Больше тянуть Тиамак не мог. Ему пришлось взобраться на баньян на крыше дома и отпустить на свободу птиц. Когда Тиамак взбирался по соломенной крыше, он слышал сонный приглушенный щебет птиц, болтавших внутри маленького домика. Он положил оставшееся зерно в четвертую и последнюю чашку и высыпал его на подоконник внизу. Теперь они хотя бы некоторое время после его ухода будут оставаться возле дома. Он засунул руку в маленькую коробку с крышкой из коры и осторожно достал одну из своих птиц, красивую, бело серую голубку по имени «Такая Быстрая» и подбросил ее в воздух. Она сразу расправила крылья и после нескольких взмахов уселась на ветку у него над головой. Удивленная его необычным поведением, она тихо вопросительно заворковала Тиамак познал горечь отца, вынужденного отдать дочь чужому человеку. Но он должен был отпустить птиц. А дверь в их домик, открывавшуюся только внутрь, закрыть. В противном случае они или их забывчивые сородичи войдут внутрь и окажутся в ловушке. Тиамака не будет, чтобы их освободить, а без него они умрут от голода. Чувствуя себя несчастным, он вытащил красноглазика, крабаножку и медолюба, и вскоре они уже сидели на ветках над ним и щебетали укоризненным хором. Птицы понимали, что происходит нечто необычное. Те из них, что все еще оставались внутри, нервно метались по маленькому домику, и Тиамак с трудом смог добраться до каждой. Когда он попытался достать одну из последних упрямец, его рука задела маленький холодный комок перьев, лежавший в тени, в самом дальнем конце. Тиамак сразу почувствовал тревогу, сжал пальцы, вытащил руку наружу и увидел одного из своих голубей, чернилку, и сразу понял, что он мертв. С широко раскрытыми глазами Тиамак внимательно его осмотрел. Несколько дней назад он отправил чернилку в набам, Очевидно, голубь пострадал в схватке с каким-то животным. Он потерял много перьев, и все его тело покрывало кровь. Тямак не сомневался, что вчера чернилки здесь не было. Значит, он прилетел ночью, несмотря на раны, из последних сил домой, где его поджидала смерть. Тямак почувствовал, как мир вокруг начал кружиться, а на глазах выступили слезы. Бедный чернилка. Он был отличной птицей и летал едва ли не быстрее всех и отличался смелостью, Бедный, отважный чернилка. к похожей на веточку лодыжки голубя была привязана тонкая полоска пергамента. Тамак отложил безжизненный комок перьев в сторону, достал из домика двух последних голубей, потом закрыл маленькую дверцу и зафиксировал ее специальной палочкой. Держа одной рукой маленькое тельце чернилки, он осторожно снял пергамент и, глядя на крошечные буквы, расправил его кончиками пальцев послание пришло от его друга из набана чей почерк тимамак сразу узнал несмотря на то что он был очень мелким необъяснимым образом письмо осталось неподписанным время пришло прочитал тиммак и ты срочно нужен моргенисс не может тебя просить но я сделаю это за него отправляйся в кване тупул и остановись в гостинице о которой мы говорили жди меня там и я расскажу тебе больше. Отправляйся туда немедленно и постарайся не задерживаться в пути. От тебя будет зависеть нечто большее, чем жизнь людей». Внизу было нарисовано перо, заключенное в круг, символ Ордена Манускрипта. Ошеломленный Тиамак смотрел на письмо. Он прочитал его еще два раза, надеясь, что там чудесным образом будет написано что-то другое. Однако слава не менялись. «Отправиться в кване Тупол». Но старейшины приказали ему идти в Набам. В его племени больше никто не умел так же хорошо, как он, говорить на языках жителей материка, чтобы исполнить роль посла. И как он объяснит своим соплеменникам, что какой-то обитатель материка, которого они знать не знают, предложил ему пойти в Кванетупол и ждать там указаний И этого для него оказалось достаточно, чтобы повернуться спиной к своему народу, Какое значение имел орден манускрипта для Врана? Какие-то ученые, изучающие старые книги и события далекого прошлого? Его народ никогда не сможет такое понять. Но разве он мог проигнорировать столь важный призыв? Его друг в Набане выразился предельно четко, даже написал, что таково желание Моргенеса. А без Моргенеса Тиамак бы не смог прожить год в Пердруине не говоря уже о том, чтобы стать членом столь замечательного содружества. Об этом также позаботился доктор. Как он мог не исполнить просьбу Моргениса? Единственную, с которой он к нему когда-либо обращался? Горячий воздух врывался в открытые окна точно голодный зверь. Тиамак сложил записку и убрал в ножны, решив сначала позаботиться о чернилке, а уж потом подумать, как поступить. Быть может, к вечеру станет прохладнее. «Несомненно, можно подождать один день, прежде чем отправиться в путешествие, ведь так?» Тямак завернул маленькое тельце птицы в маслянистые листья пальмы и перевязал их тонкой веревкой. Затем прошел по мелководью к песчанному островку за своим домом, где положил связку листьев на скалу и окружил корой и драгоценными обрывками старых пергаментов. Прочитав молитву для души чернилки, обращенную к той, что заберет нас всех, богиня смерти, при помощи огнева он поджог крошечный погребальный костер. По мере того, как дым стал подниматься вверх, Тиамак размышлял о важности прежних обычаев и времен. По меньшей мере они давали возможность занять голову в те моменты, когда разум уставал, а он сам испытывал боль. Ему даже удалось ненадолго избавиться от тревожных мыслей о долге, и на него снизошло странное умиротворение — пока он смотрел, как дым над чернилкой медленно поднимался в лихорадочно серое небо. Скоро дым исчез, и Тиамак развеял пепел над зеленой водой. Когда Мириамиль и оба ее спутника спустились с горной тропы на северную прибрежную дорогу, Кадрах заставил своего скакуна двигаться немного быстрее и опередил ехавших рядом Денивана и принцессу на несколько корпусов. Утреннее солнце светило им в спины. Лошади, которых привел Дениван, шли рысью, слегка потряхивая головами и широко раздувая ноздри, уловили утренний бриз. «Эй, подрейк!» — крикнул Дениван, но монах не ответил. Его круглые плечи поднимались и опускались. Он надвинул капюшон. Казалось, монах погрузился в глубокие раздумья. «Ну ладно, пусть будет кадрах!» — позвал священник. «Почему ты не едешь с нами?» Кадра, хорошо державшийся в седле, несмотря на большой вес и короткие ноги, натянул поводье Когда Дениван и Мириамель поравнялись с ним, он повернулся. — С именами нередко возникает проблема, брат, — сказал он, обнажив зубы в сердитой улыбке. — Ты обратился ко мне по имени, которая принадлежит мертвецу. Принцесса дала мне другое — предатель, и окрестила им в Эметинском заливе, чтобы завершить сделку. Теперь ты должен понимать, что получается большая путаница, как сказали бы некоторые, из-за многообразия имен». Он иронично поклонился и, ударив каблуками по бокам лошади, поехал вперед, но потом снова придержал своего скакуна, как только оказался впереди, на расстоянии в дюжину элей. «Он очень обижен», — заметил Дениван, глядя на опущенные плечи кадраха. «Интересно, а из-за чего ему обижаться?» Резко спросила Мириамель. Священник покачал головой. «Один только Бог знает». Что означали эти слова, произнесенные священником, Мириамель не поняла. Северная прибрежная дорога на Набана ввелась между горной грядой и Эметинским заливом, иногда уходя вглубь материка, и справа возникали скалы, полностью скрывающие из виду воду. Затем горы расступались, и перед путниками вновь появлялось каменистое побережье. Когда они подъезжали к Телегуру, на дороге появились люди. Крестьянские телеги, нагруженные сеном, пешие торговцы держали в руках шесты со своими товарами, куда-то направлялись небольшие отряды местных стражников. Многие путешественники, увидев золотое дерево на шее деневана и монашеские одеяния его спутников, склоняли головы и сотворяли знак дерева на груди. Нищие бежали рядом с лошадью священника и кричали «Святой Отец! Святой Отец! Во имя милосердного эйдана Если у них имелись видимые увечья, День иван вытаскивал из своего одеяния мелкие монетки и бросал несчастным. Мириамель заметила, что практически все нищие, какими бы изуродованными они ни выглядели, редко позволяли монете упасть на землю. В полдень они остановились в Телегуре в большом рыночном городе у подножия гор, где подкрепились свежими фруктами и черствым хлебом, которые купили на прилавках городской площади. Здесь, в разгар дневной торговли, монахи не привлекали особого внимания. Мириамель наслаждалась ярким солнцем, спустив капюшон так, чтобы почувствовать его тепло лбом. Вокруг кричали торговцы, расхваливавшие свой товар, им отвечали возмущенными криками обманутые покупатели. Кадрах и Дениван стояли рядом. Священник торговался с продавцом вареных яиц, а его мрачный спутник не сводил взгляды с двери в винной лавки С некоторым удивлением Мериамель поняла, что она счастлива. «Вот так все просто!» — выругала она себя. Но солнце было слишком приятным для самобичевания. Она плотно позавтракала, все утро ехала, свободная, как ветер, и никто не обращал на нее ни малейшего внимания. Кроме того, она почему-то чувствовала себя защищенной. Мириамель вдруг подумала о кухонном мальчишке Саймоне, и настроение у нее стало еще лучше. У него была хорошая улыбка. Он ее тренировал, как один из отцовских придворных. У отца Денивана была хорошая улыбка. Но Мириамель никогда не видела, чтобы священник удивлялся самому себе, как почти всегда делал Саймон. Странное дело. Мириамель вдруг поняла, что дни, которые она провела, путешествуя по Наглимунду с Саймоном и Бенабиком, были едва не лучшими в ее жизни. Она рассмеялась собственным мыслям, такими забавными они ей показались, а потом потянулась, как кошка на подоконнике. Они столкнулись с ужасом и смертью. Их преследовал жуткий охотник Инген и его псы. Едва не прикончил Гюне, злобный мохнатый великан. Но тогда она чувствовала себя удивительно свободной. Она представлялась служанкой, но как никогда ощущала себя собой. Саймон и Бенаби говорили с ней, а не с ее титулом, не с властью ее отца. Их не интересовала возможная выгода или награда. Она скучала по обоим. Мириамель вдруг почувствовала острый укол боли, думая о маленьком тролле и бедном неуклюжем рыжеволосом Саймоне, которые скитались по заснеженным пустошам. Из-за пленения в пердруэне она почти забыла о них. Где они сейчас? Угрожает ли им опасность? И живы ли они? На ее лицо упала тень, и она испуганно вздрогнула. — Я не думаю, что нашему другу стоит и дальше оставаться рядом с винной лавкой, — сказал Дениван. — И сомневаюсь, что у меня есть такое право. Нам пора двигаться дальше. вы задремали «Нет», — Мириамель вновь опустила капюшон и встала, просто задумалась. Герцог из Грибнур, тяжело дыша, сидел у огня, всерьез размышляя о том, чтобы что-нибудь сломать или кого-то ударить. Ноги у него болели, а лицо ужасно чесалось с тех самых пор, как он сбрил бороду. Каким безумцем он был, когда согласился на такую глупость». И при этом он знал о Мериамель не больше, чем в тот момент, когда покинул Наглимонт. Все это было очень плохо, а сейчас ситуация стала еще хуже. Изгримнур не сомневался, что сокращает расстояние до принцессы. Когда ему удалось проследить ее путь до Пердруина и получить подтверждение у старого пьяницы Гилсгеата, что он высадил ее и вора Кадраха здесь, в Ансис-Пилиппе, Герцог был уверен, что это только вопрос времени. И хотя ему мешал облик монаха, в которого ему пришлось переодеться, из Изгримнур хорошо знал Ансис Пилиппи и прекрасно ориентировался в самых злачных местах. Он считал, что ему в самое ближайшее время удастся ее найти и вернуть дяде Джошуа в Наглимунд, где она будет в безопасности от притязаний своего отца Элиаса. А потом на него обрушились два удара эффект от первого был замедленным. Кульминация многих бесплодных часов и небольшое состояние, потраченное на бесполезный подкуп. Постепенно из Гремнуру стало очевидно, что мириамель и ее спутник исчезли из Ансис Пилиппе. Словно у них появились крылья, и они улетели. Ни один контрабандист, карманник или шлюха из таверны не видели их после дня летнего равноденствия. На такую пару, как она с кадрахом, Было трудно не обратить внимание Два путешествующих вместе монаха. Один толстый, другой молодой и стройный. Однако они будто испарились. Ни один лодочник не заметил, чтобы они уплыли с острова. Более того, никто даже не слышал, чтобы они искали лодку. И все же они покинули остров. Второй удар, последовавший за первыми неудачами, оказался еще более тяжелым для изгримнура. Он и двух недель не провел в Пердруине, как в портовых тавернах поползли слухи о падении на Глимунда. Матросы весело повторяли слухи, рассказывали о бойне, которую устроила вторая армия Элиоса в замке, словно наслаждаясь неожиданными поворотами старой и страшной истории. — О моя Гутрун! — молился из Гримнур, чувствуя, как все у него внутри сжимается от страха и ярости да сохранит тебя у Сирис от всех опасностей. Возвращайся домой живой и здоровой, и я собственными руками построю для него храм. И спаси изорно моего сына, Джошуа и всех остальных. В первую ночь он плакал в темном переулке, где никто не мог увидеть рыдавшего огромного монаха и где он мог хотя бы ненадолго оставаться самим собой. Ему было так страшно, как никогда прежде. «Как все могло произойти так быстро?» — поражался он. «Проклятый замок строили так, чтобы он мог выдержать десятилетнюю осаду. Неужели дело в предательстве? И теперь, если его семья каким-то чудом сумела спастись, и он сумеет их отыскать, как ему вернуть собственные земли, которые захватил Скалли острый нос при помощи Верховного Короля? Сейчас, когда твердыня Джошуа разрушена, А Леобардис и Лут мертвы, некому встать на пути у Элиаса. И все равно он должен отыскать Мериамель. Он найдет ее, освободит от предателя Кадраха и отвезет в безопасное место. Пусть хотя бы в этом ему удастся помешать Элиасу. В таком подавленном настроении из Сгримнур решил войти в шляпу и ржанку, довольно дешевый постоялый двор. Его униженный дух жаждал чего-то подобного. Он довольно быстро добрался до шестой кружки кислого пива и, отставив ее в сторону, погрузился в размышления. Возможно, он задремал, ведь он весь день провел в порту и ужасно устал. Возможно, человек, стоявший перед ним, подошел довольно давно. из гремнуру не понравился его вид. «На что ты смотришь?» — проворчал герцог. Брови незнакомца сошлись над переносицей, на вытянутом лице застыла презрительная ухмылка. Он был высоким, и одет во все черное. Но на герцога Элвридс Холла незнакомец не произвел того впечатления, на которое рассчитывал. «Ты — тот самый монах, который задает вопросы по всему городу», — осведомился незнакомец. «Убирайся», — ответил герцог. из гремнур протянул руку к кружке и сделал глоток пива. К нему вернулась толикая энергии, и он сделал второй глоток. «Ты — тот, кто спрашивает про других монахов, — снова заговорил незнакомец. — О высоком и низком? — Вполне возможно, — ответил изгримнур. — ну кто ты такой, какое тебе до меня дело? — проворчал изгримнур, вытирая рот тыльной стороной ладони. У него болела голова. — Меня зовут ленти сказал незнакомец. — Мой господин хочет с тобой поговорить. — И как зовут твоего господина? — проворчал изгримнур. — Не имеет значения. Пойдем. — сказал ленти Прямо сейчас. Изгримнур рыгнул. — Я не собираюсь встречаться с какими-то безымянными хозяевами. Он может прийти сам, если хочет со мной говорить. А теперь проваливай. ленти наклонился вперед, не спускаясь изгримнура внимательного взгляда, и тут заметил у него на подбородке прыщи. — Ты пойдешь со мной, толстый старик, если не хочешь, чтобы тебе было больно! — яростно прошептал он. «У меня есть нож». Могучий кулак из гримнура ударил его в то место, где сходились брови. Ленти отбросило назад, и он точно мешок с картошкой рухнул на пол, словно получил удар убойным молотом. Несколько посетителей таверны рассмеялись и вернулись к обсуждению своих малоприятных дел. Через некоторое время герцог наклонился вперед и вылил струйку пива на лицо одетой в черное жертвы. «Но, вставай, приятель, вставай! Я решил пройтись с тобой и встретить твоего господина!» из гримнур мрачно ухмыльнулся, глядя на отплевывавшегося ленти «Прежде я чувствовал себя не лучшим образом, но, клянусь святой рукой Эйдона, мне стало намного лучше». Телегур скрылся из вида за спинами трех всадников. Они продолжали ехать на запад по прибрежной дороге и несколько небольших городов. Крестья непоспешно собирали сено на склонах и в долине, и на полях вырастали стога, точно головы проснувшихся людей. Мириамель прислушивалась к голосам надсмотрщиков, отдававших команды, и шутливые крики женщин, которые расходились по полям в поисках своих мужчин, чтобы отдать им воду и обед. Вокруг шла простая, счастливая жизнь, о чем принцесса и сказала Денивану. «Если вы думаете, что гнуть спину каждый день от восхода до заката — это счастливая и простая работа, то так и есть», — ответил он, прищурившись в лучах солнца. «Но у них мало времени для отдыха, а когда бывает неурожай, им не хватает еды». «И...» Тут по его губам скользнула озорная улыбка. «Большая часть урожая достается барону». «Но, кажется, именно так пожелал Господь». «Конечно, честный труд лучше, чем нищенство или воровство, во всяком случае в глазах матери церкви, но не в глазах некоторых нищих и большинства воров». «Отец Дениван!» — воскликнула слегка шокированная Мириамель. «Это звучит... Я даже не знаю...» «Вы говорите, как еретик?» Священник рассмеялся. «Великий Господь сделал мою природу еретической, миледи. И если он пожалеет о своем даре, то скоро заберет меня к своей груди и все исправит. Но мои прежние наставники согласились бы с вами. Мне часто говорили, что мои вопросы произносят дьявольский язык, поселившийся у меня в голове. Ликтор Ранессин...» Когда он предложил мне стать своим секретарем, сказал моим наставникам, лучший язык дьявола, способный спорить и ставить все под сомнение, чем молчаливый язык и пустая голова. Многие более правильные священники считают Раннесина неудобным главой церкви. Тут Деневан нахмурился. Но они ничего не понимают. Он лучший человек на земле. В течение долгого дня Кадрах позволил расстоянию между ними уменьшиться, пока они не оказались рядом и дальше ехали бок о бок. Однако эта уступка не привела к тому, что он заговорил. Казалось, он слушал вопросы, Мериамиль, и истории о землях, мимо которых они проезжали, Дениван делился с ними знаниями. Кадрах так и не присоединился к их беседе. Усеянное облаками небо стало оранжевым, И теперь солнце било им в глаза, когда они приближались к окруженному стенами городу Грани Сакрана, где Дениван решил провести ночь. Город располагался на утесе, откуда открывался вид на прибрежную дорогу. Со всех сторон теснились озаренные закатом холмы, повсюду велась виноградная лоза. К удивлению путешественников, у ворот их поджидал конный отряд стражников, проверявших всех, кто хотел войти в город. И это были не местные солдаты, а воины в доспехах короля-рыбака из королевского дома Бенедривен, аристократы Набана, герб зимородок. Когда Денева назвал их имена, выбрав кадрах для монаха, а малахия для принцессы, им сказали, что сегодня ночью им придется переночевать в другом месте. «Но почему?» — поинтересовался Дениван. Смутившийся стражник смог лишь повторить свои слова. «Позволь мне поговорить с твоим сержантом», — сказал Дениван. Появившийся сержант не смог ничего добавить. «В чем причина?» — нетерпеливо спросил священник. «Кто отдал приказ? С дичума или еще что-то похожее?» «Да что-то вроде того», — сказал сержант, с тревогой почесывая нос. «Это приказ самого герцога Бенигариса». «Насколько мне известно. И у меня есть его печать. А у меня есть печать ликтора Ранессина», сказал Дениван, вытаскивая из кармана кольцо и помахав перед носом удивленного сержанта кроваво-красным рубином. «Мы выполняем миссию санцелан Айдонитиса. Так у вас чума или что-то еще? Если нет зараженного воздуха или воды, мы намерены провести здесь ночь». Сержант снял шлем, и, прищурившись, посмотрел на печать. Когда он поднял взгляд, на его лице по-прежнему сохранялось тревожное выражение. — Как я уже сказал, ваше преосвященство, — с несчастным видом заговорил он, — это нечто вроде чумы, дело в безумцах, огненных танцорах. — А кто такие огненные танцоры? — спросила Мериамель, вспомнив, что ей следует вести себя как мальчишка. — Предвестники судьбы, — мрачно ответил Дениван. «И это еще не все», — добавил сержант и беспомощно развел руки в стороны. Он был крупным широкоплечим мужчиной с сильными ногами, но выглядел сломленным. «Они безумны, почти все из них. Герцог Бенигарис отдал приказ, мы должны за ними наблюдать. Нам нельзя вмешиваться. Но я подумал, что будет лучше, если мы не станем впускать новых чужаков». Он смолк, смущенно глядя на кольцо деневана «Мы не чужаки». «А будучи секретарем ликтора, я едва ли попаду под влияние их призывов», сурово сказал Дениван. «Так что впустите нас, чтобы мы могли найти место для ночлега. Мы проделали долгий путь и устали. Очень хорошо, Ваше Преосвященство», сказал сержант, жестом приказывая открыть ворота. «Но я не возьму на себя ответственность. Мы все берем ответственность в этой жизни. Каждый из нас», серьезно ответил священник, Но потом выражение его лица смягчилось. Однако наш господь Усирис хорошо понимает, что такое тяжелая ноша. Он сотворил знак дерева, и они проехали мимо замерших на месте стражников. «Этот солдат показался мне очень огорченным», — заметила Мириамель, когда они выехали на центральную улицу. «Окна в большинстве домов были закрыты ставнями, но из дверных проемов...» Выглядывали бледные лица, наблюдавшие за путешественниками. Для такого города, как Грани с Сокрана, улицы оказались на удивление пустыми. Небольшие группы солдат патрулировали их от ворот и обратно, но лишь очень немногие горожане поспешно пересекали пыльные улицы, стараясь поскорее скрыться в домах и бросая опасливые взгляды на Мериамель и ее спутников. Впрочем, они тут же опускали глаза и поспешно уходили. «Не только сержант выглядит встревоженным», ответил Дениван, когда они ехали в тени высоких домов и магазинов. В последние дни страх распространяется по Набану, как чума. «Страх приходит туда, куда его приглашают», негромко сказал Кадрах, но тут же отвернулся, когда они вопросительно на него посмотрели. Когда они добрались до рынка, находившегося в центре города, то поняли, почему улицы Грани с Сокраны были необычно пустыми. Городскую площадь окружала толпа в полдюжины рядов. Люди шептались и смеялись. Хотя солнце еще только клонилось к горизонту, по всей площади начали зажигать факелы, которые отбрасывали длинные дрожащие тени в промежутке между домами и освещали белые одеяния огненных танцоров, которые раскачивались и кричали в центре площади. «Их там не меньше сотни», удивленно сказала Мириамель. На лице Денивана застыло хмурое выражение. Некоторые зрители из толпы что-то презрительно кричали, другие бросали камни и отбросы в скакавших танцоров, но были такие, кто пристально за ними наблюдал. В глазах многих застыл страх, словно перед ними резвились опасные животные, к которым они опасались повернуться спиной. «Слишком поздно для покаяния», — заверещал один из танцоров. Он вышел немного вперед от остальных и принялся подскакивать точно марионетка перед передним рядом зрителей. Толпа отпрянула, словно опасалась заразной болезни. «Слишком поздно!» — снова закричал он. На юном лице молодого человека, у которого только что начала расти борода, появилась ликующая улыбка. «Слишком поздно! Нам рассказали сны!» «Наш повелитель приближается!» Еще один из одетых в белое танцоров забрался на камень, стоявший в центре площади, и взмахнул рукой, заставляя смолкнуть остальных. По рядам зрителей прокатился ропот. Когда он отбросил капюшон, и все увидели светловолосую женщину. Она была бы хорошенькой, если бы не выпученные глаза и жуткая широкая улыбка. «Огонь приближается!» Завопила она. Остальные танцуры принялись прыгать и кричать, но быстро успокоились. Из толпы послышались оскорбления, которые быстро стихли, когда женщина обратила на собравшихся горящие глаза. «Не надейтесь, что вы останетесь в стороне!» Продолжала она. Ее тихий голос разнесся по всей площади. «Огонь! Придет за всеми! Огонь и лед!» которые принесут великие перемены. Повелитель пощадит лишь тех, кто подготовится к его приходу. «Ты богохульствуешь против истинного искупителя, любительница демонов!» неожиданно закричал Дениван, привстав на стременах. У него был сильный голос. «Вы лжете этим людям!» Кое-кто в толпе подхватил его слова, ропот стал набирать силу. Женщина в белом повернулась и подала знак одному из стоявших рядом с ней танцоров. Некоторые опустились на колени у ее ног, словно для молитвы. Один из них встал и прошел через площадь, а она стояла и продолжала властно смотреть вверх, не сводя безумных глаз с низкого сумеречного неба. Через мгновение танцор вернулся с горящим факелом, женщина взяла его и подняла над головой. «Кто есть у Сирис Эйден?» — закричала она. «Как не маленький деревянный человечек на маленьком деревянном дереве? Кто есть короли и королевы, как не обезьяны, ставшие правителями без всякой на то причины?» Повелитель сбросит их всех с тронов, и его величие будет простираться от одного океана до другого на всех землях Светлого Орда. «Король, бурь идет! Он принесет с собой лед, чтобы заморозить сердца, оглушительный гром и очищающий огонь!» Она швырнула факел к своим ногам, и вокруг камня взметнулся яростный полок пламени. Часть танцоров закричала, когда огонь охватил их одеяние, и толпа с удивленными криками отпрянула назад, когда на них начала надвигаться стена жара. «Элизия, Матерь Божья!» — голос деневана был полон ужаса. «Так предписано и так будет!» — кричала женщина, когда пламя вспыхнуло на ее одежде. Потом загорелись волосы, коронуя ее огнем и дымом. Она продолжала улыбаться застывшей улыбкой проклятой. «Он говорит во снах! Близится смерть!» Пламя заревело, скрывая женщину, но ее последние слова повторялись снова и снова. «Грядет повелитель! Грядет повелитель!» Мириамель наклонилась к шее лошади, стараясь держать тошноту. Дениван проехал немного вперед, затем спешился, чтобы помочь тем, кого сбили с ног и едва не растоптала толпа. Принцесса выпрямилась, с трудом втягивая в себя воздух. Не обращая на нее внимания, Кадрах смотрел на пылавший перед ним огонь. Его лицо, алое в танцующих оцветах, приобрело несчастное и голодное выражение, как если бы произошло нечто ужасное и важное, столь страшное и давно ожидаемое, что его приход дарил некоторое облегчение.